Элис осознала, что её колотит. Неужели всё так легко объяснить? Не могла ли она ошибиться? Ты тоже мужчина, и у тебя тоже нужды, сказала она дрожащим голосом, но ты редко приходишь ко мне. Ты игнорируешь меня. Я не той человек, Элис. И у меня много дел помимо твоих, ну, твоих плотских желаний. Стоит ли говорить об этом при Седрике? Если ты не сидишь моих чувств, пощади его. У тебя должна быть другая, я знаю, что есть, выкрикнула она. Ты ничего не знаешь, с отвращением ответил Гест. Но знаешь. Седрик, поскольку Элис втянула тебя в наш скандал, я хочу, чтобы от этого была польза. Сядь и говори правду. Гест снова повернулся к Элис. Ты ведь поверишь Седрику? Даже если считаешь своего законного мужа лживым изменником, Элис не могла отвести глаз от Седрика. Он был бледен и тяжело дышал, приоткрыв рот. Ужас дил уже её завести этот разговор при нём. Что он теперь о ней подумает? Седрик всегда был ей другом. Можно ли теперь спасти хотя бы их отношения? Он никогда не лгал мне, сказала она. Я поверю ему. Элис, я... Тихо, Седрик, вопроса еще не было. Гест в задумчивости опер с руками о стол и заговорил размеренно, как будто зачитывал пункты договора. «Ответь моей жене полностью и правдиво. Ты находишься рядом со мной почти все время, пока я работаю, и иногда до самой глубокой ночи. Если кто знает мои привычки, то это ты». Посмотри на Элис и скажи ей правду, есть ли в моей жизни другая женщина? Я... то есть нет, нет. Я когда-нибудь интересовался женщинами, ну, здесь, в удачном, или во время наших торговых поездок голос Седрика креп, нет, никогда. Вот видишь, Гест отрезал себе кусочек фруктового пирога. Твои грязные обвинения безосновательны. Седрик она почти умоляла, ведь она была так уверена, ты говоришь правду. Седрик отрывисто вздохнул. В жизни Геста ни другой женщины, Элис, вообще нет. Он смущённо разглядывал свои руки, и Элис заметила на его пальце кольцо, которое ночью видела у Геста. Ей стало стыдно. "Прошу прощения", прошептала она. Гест решил, что она обращается к нему прощение. "Ты оскорбила и унизила меня перед Сендриком. И это всё, что ты можешь сказать? Я полагаю, что ты должна мне куда больше, Элис". Элис встала, ноги не держали её. Ей хотелось одного оказаться подальше от этой комнаты. и этого ужасного человека, который каким-то образом получил власть над её жизнью, только бы вернуться в свою тихую комнату и забыться за древними свитками из другого мира и другого времени. Не знаю, что ещё я могу сказать. Отлично. После столь тяжкого оскорбления тебе нечего сказать. Ты извинилась, но это вряд ли меняет дело. Я прошу прощения, — повторила она, сдаваясь, — прошу прощения, что затеяла этот разговор. — Это касается нас обоих. Покончим с этим. — Никогда больше не обвиняй меня в подобном. — Это недостойно тебя. — Такие разговоры недостойны нас обоих. — Не буду, обещаю. Она чуть не опрокинула свой стул, торопясь уйти. — Я заставлю тебя сдержать это обещание, — сказал Гест ей вслед. — Я обещаю, — тупо повторила она. И выбежила из комнаты. Близилась ночь, даже летом дни казались короткими. Огромные деревья бесраздельно царствовали на широкой плоской равнине и расступались только перед белёсыми речными струями. Дневной свет пробивался через чащу лишь в те часы, когда солнце стояло высоко, и его лучи падали на узкую полоску воды и земли между стенами деревьев вдоль реки. Сейчас солнце склонилось ниже, медленно наступал вечер. Их жизнь проходила в сумерках. Слава лета, как она вышла из кокона, минуло 4 года. 4 года они жили в проголычь, заброшенные, утратившие всякую надежду, 4 сумрачных лета, 4 дождливые серые зимы. Все эти годы их жизнь состояла только из еды и из тяжёного ежедневного сна. Но ощущение, что они слишком много спят, не возникло, напротив, Синтара постоянно чувствовала лёгкую усталость. Топкая земля и сумрак хороши для ящериц, но не для драконов. Драконы созданы для яркого света, сухого песка и долгих жарких дней. Драконы летали. Как она стремилась летать, улететь прочь от грязи, тесноты и мрачного берега. Синтара вытянула шею и повела носом над пятном береговой грязи, подсыхающей с внутренней стороны крыла. Она почесала это место, потом вытянула увечное крыло и похлопала им по телу в попытке отряхнуться. Грязь частично осыпалась, стало немного полегче. Как же ей хотелось искупаться в тёплой озёрной воде, выбраться на яркий солнечный свет, чтобы обсохнуть, А потом поваляться и потереться о песок, полируя чешую до блеска. В нынешней её жизни ничего этого не было, только память предков. Её дразнили не только драконьи воспоминания, она видела сны о полёте, об охоте, о городе, где был источник жидкого серебра. В этом источнике дракон мог утолить ту жажду, которая не утоляет вода. Часто приходили видения о том, как драконы вдоволь наедались горячего свежего мяса, как спаривались в небе, как строили гнезда для яиц не песчаной отмели. Великое множество воспоминаний и сновидений, вызывавших горькие чувства. А еще ей было известно, что какой-то части воспоминаний не достает. Она злилась, понимала, что обделена целым пластом знаний, но не могла определить, чего именно не хватает. От этого становилось ещё больнее, ведь драконьи воспоминания и так очень ясно свидетельствовали о её телесной ущербности. Наследство воспоминаний не давало Синтаре быть собой, как заведено было у ей подобных. Когда она была змеёй, в её распоряжении была родовая память змей, о путях странствий, тёплых течениях и рыбьих косяках, о местах сбора, песнях и устройстве общества змеев. Когда змей окукливался, эта память угасала, и для вылупившегося дракона его змейная жизнь оставалась лишь смутным воспоминанием. Новая память была наследственным сокровищем драконьего знания. Как летать по звездам, где и в какое время года лучше охотиться, как вызывать на брачные поединки, как выбирать берег для кладки яиц — вот что заключалось в ней. При этом каждый дракон обладал... и более древними личными воспоминаниями своих предков. Они передавались не только через преображающееся тело змея, но и через слюну тех драконов, которые помогали ему запечатывать кокон. А когда окукливалось нынешнее поколение змеев, драконей слюны им досталось слишком мало. Может быть, поэтому некоторые из них получились тупыми, как скотина. Солнце должно было уже достичь незримого горизонта. На узкой полоске неба над рекой стали появляться звёзды. Синтара смотрела на россыпь огоньков и думала, что окружающий пейзаж точно соответствует её неполноценному, ограниченному существованию. Грязевой берег реки, протекающей через огромный лес, был единственным местом, которое она знала в этой жизни. Драконы не могли никуда уйти отсюда. Лес был непреодолимым препятствием. Несмотря на то, что деревья-гиганты росли в основном довольно далеко друг от друга, между ними из болотистой почвы торчали их корни. Путь преграждал подлесок, лианы и прочие растения, даже людям, которые куда меньше драконов, с трудом удавалось ходить по лесу. Тропы, проложенные через подлесок, быстро превращались в вязкое месиво. Нет, выбраться из этого леса дракон мог только по небу. Синтара снова хлопнула бесполезным крылом и сложила его. Потом оторвала взгляд от звёзд и огляделась. Другие уже собрались под деревьями. Она презирала их, недоразвитые, уродливые твари, хилые, сварливые, слабые и недостойные жизни, как и она сама. Синтара потопала по грязи к ним. Она была голодна, но уже почти не замечала этого. Голод сопровождал её с того самого дня, как она вышла из кокона. Сегодня она съела 7 рыбин, пусть и не совсем свежих, но больших, и одну птицу. Птица была жёсткой. Иногда она мечтала о тёплом мясе со свежей кровью, но то были только мечты. Охотникам редко удавалось найти крупную добычу поблизости. А чтобы доставить драконам болотного лося или речную свинью издалека, Приходилось разделывать тушу. К тому же, драконам редко доставались хорошие куски. Обычно им отдавали кости, внутренности, шкуру, тощие голени и головы с рогами. И только иногда месистый горб речной свиньи или лосиную уляшку. Люди забирали себе лучшую часть добычи, бросая драконам объедки, как бродячим псам, что собираются у городских ворот. Лапы чавкали повесткой почве, А хвост был постоянно покрыт грязью. Земля здесь тоже страдала, лишённая возможности затвердеть и исцелиться. Все деревья по границе прогалины были отмечены шрамами и царапинами от драконих когтей. У нескольких драконы повредили кору, выскребая из-под неё червей, у других раскопали корни. Синтара подслушала, что люди беспокоятся. Ведь даже деревья обхватом с башню могут умереть от такого обращения. А что будет, если громадное дерево упадет? Те из людей, что были подальновиднее, переселились с крон поврежденных деревьев. Но неужели им непонятно, — думала Сентара, — что если такое дерево будет падать, то оно заденет соседние? Людям в этом отношении глупее белок». Только летом береговая грязь немного подсыхала, так что ходить становилось легче. А зимой драконам небольшого роста приходилось высоко поднимать лапы, по крайней мере, они пытались это делать. Но большинство из них умерли прошлой зимой. Очень жаль. Синтара, предвидя смерть каждого ослабевшего, дважды оказалась проворнее прочих и набила брюхо их мясом, а голову их памятью. Умерших не вернёшь. А оставшиеся, похоже, могли пережить лето, если не случится болезни или какой-то другой беды. Она приблизилась к сбившимся в клубок драконам. Спать в клубке — это неправильно. Так спят змеи, переплетаясь друг с другом под волнами, чтобы океанское течение не рассеяло их. Многое в ее змеиной памяти стерлось за ненадобностью, как и следовало. В той жизни она была сесарковой. Теперь она Синтара драконица. А драконы не спят, сгрудившись в кучу, подобно быку. Не спят, если только они не увечные, ни на что не годные, слабые создания, почти что ползающее мясо. Синтара протолкалась в середину, она переступила через хвост Фента, и мелкая зелёная зараза зашипела на неё, но не обожгла. Фента была злобной, Однако не настолько тупой. Она знала, что если укусит Синтару, то это будет последний укус в её жизни. Ты заняла моё место. Предостерегла её Синтара, и Фента подбрала хвост под бок. А ты неуклюжая или слепая, огрызнулась зелёная, но так тихо, как будто не хотела, чтобы Синтара услышала. В порядке месте Синтара подтолкнула Фенту к Ранкулусу. Красный уже спал, не открывая серебряных глаз, он пнул фенты и перевернулся на бок. Где ты была, спросил Систекан, второй по величине синий дракон, когда Синтара устроилась рядом с ним. Это было её место. Она всегда спала между ним и суровым Меркором. Не потому, что те стали её друзьями или союзниками, просто самые большие самцы хорошее укрытие. А ещё Сестекана она считала одним из тех немногих, кто способен вести разумный разговор. Смотрела на звёзды. Мечтала, предположил он. Ненавидела, поправила она. В этой жизни для нас мечты и ненависть одно и то же. Если это будет последняя жизнь, если вся моя память умрёт со мной, то почему она должна быть полна таких ужасов? Если ты будешь болтать и мешать мне спать, твоя последняя жизнь закончится куда скорее, чем тебе кажется. Это калу, чёрно-синяя чешуя делала его почти невидимым в темноте. От ненависти к нему Синтара ощутила налившуюся ядом железу в горле, но промолчала. Он самый крупный из них и самый злобный. Если бы она могла набрать достаточно яда, чтобы навредить ему, то, наверное, плюнула бы в него. не взирая на последствия. Ну даже в те дни, когда она ела досыта, яда едва хватало, чтобы оглушить крупную рыбину. Плюняна в калу, и тот с загрызбы её потом сожрал, бесполезно. Бессильный гнев дракона колеки. Синтара обернула хвост вокруг себя, сложила крылья на спине и закрыла глаза. Теперь их осталось всего 15. Синтара стала вспоминать В устье реки пришли и стали подниматься вверх больше сотни змеев, сколько окуклилось меньше 80. Она не знала, сколько из них вылупилось и сколько пережило первый день, да едва ли это было важно. Некоторые умерли от болезни, ещё сколько-то погибло при наводнении, больше всего Синтара страшилась заболеть. Она не могла вспомнить ничего подобного, И те, кто был способен на разумную речь, тоже не доумевали. Болезнь началась ночью с сухого кашля, который растревожил всё драконье сообщество. Кашляли все. Потом как-то ночью один из мелких драконов разбудил их хриплым воплем. Это был оранжевый с короткими лапами и обрубками крыльев, даже если у него и было имя, Синтара, его не помнила. Он пытался протереть глаза, слипшиеся от слизи, Но передние лапы были слишком коротки. При каждом крике от него летела густая слизь. Все драконы с отвращением отодвинулись от него. К середине дня оранжевый был мёртв. А ещё через несколько мгновений о нём напоминала лишь кровавая лужа на земле. Два дракона успели набить желудки. К тому времени ещё двое дышали с присвистом и пускали слизь из ноздрей и пасти. Они выздоровели, когда погода стала суше. Синтара подозревала, что болезнь была вызвана вечной сыростью, грязью и скученностью. Если бы кто-нибудь из них мог летать, то покинул бы это место и, вероятно, остался здоров. Один дракон и в самом деле ушёл. Гросок был самым крупным самцом, красным, отличавшимся здоровым телом и крепким разумом. Однажды он объявил, что уходит искать место получше, город и своих снов. Он ушёл, продираясь через подлесок, и шум постепенно затих вдали. Его отпустили. Почему бы и нет? Он знал, чего хочет, а его уход означал, что остальным достанется чуть больше пищи, когда охотники поделятся добычей. Но прошло всего полдня, и они услышали его предсмертные мысли. Он кричал, не взывая к ним, а просто изливая ярость. На него напали люди. Драконы это поняли. Почуев, что он мёртв, по его следу отправились двое, Калу и Ранкулос, не для того, чтобы помочь ему или отомстить за него, а чтобы потребовать его тело себе в пищу. Ночью они вернулись на берег реки. Ни тот, ни другой ничего не рассказывали, но Синтара подозревала, чем закончилось дело. От обоих пахло не только плотью грысока, но и людской кровью. Вероятно, они встретили людей, которые убили упавшего грысока и добавили их к своей трапезе. Синтара не видела в этом ничего плохого. Человек, посягнувший на дракона, заслужил смерть. А на что годятся мёртвые, кроме как в пищу? Она не понимала, почему люди считают, что лучше быть съеденным червями. Все прекрасно знали, что следы таких столкновений лучше заметать. Люди слишком плохо скрывали свои мысли, и драконы чувствовали, что те оскорблены и гневаются на них. По какой-то странной логике люди предпочитают отдавать своих покойников на съедение рыбам, а не драконам. Вот и несколько дней назад людское семейство опустило тело мёртвой родственницы в реку. Синтара погрузилась в воду следом за мешком, вытащила тело на берег подальше от людских взоров и съела его и покров и всё прочее. Когда драконица вернулась и поняла, что люди потрясены, она попыталась щадя их чувства отрецаться деяны. Но те ей не поверили. Люди, считалось, интары повели себя совершенно неразумно. Если бы тело утонуло и упало на дно, его бы разорвали на части и пожирали черви и рыбы. Но умершую женщину съела синтара, и осколки людской памяти вошли в её память. Ну, по правде сказать, большая часть этих воспоминаний была для дракона бесполезна. Да и женщина та прожила недолго, всего-то полсотни сезонных оборотов. Но всё же от неё что-то осталось. Или люди думают, что тело этой женщины не заслуживало ничего лучше, кроме как стать кормом для нового поколения мальков? Люди так глупы. В её драконей памяти хранились смутные воспоминания о старших. Я бы хотел, чтобы эти образы были яснее, а не скользили в мыслях, как рыба в мутной воде. В воспоминаниях о этих созданиях старших вейло приятием и даже любовью. Они были умелыми и достойными. Они ухаживали за драконами и любили их. А они, признавая драконов разумными существами, приспособили для них свои города. Как такие мудрые создания могли быть роднёй людям? Эти мехокотилые бурдюки с солёной водой, которых обязали присматривать за драконами, постоянно жаловались, хотя работа была простой. Они исполняли свои обязанности так плохо, что Синтара и её соплеменники жили в беспросветной нужде. Было ясно, что драконы людям неприятны. Эти безволосые древесные обезьяны на самом деле думали только о том, как бы присвоить сокровища Кассарика. Руины древнего города старших были погребены поблизости от того места, где вылупились драконы. Люди хотели разграбить казарик, так же как разграбили подземный город в Трихоге. Они не только растащили украшения и предметы, назначение которых даже не могли понять. Они убили всех драконов, кроме одного, тех самых драконов, которых старшие перед древней катастрофой укрыли в своём городе. При мысли об этом гнев пылахал в душе Синтары. По сей день существовали на свете живые корабли, построенные из стволов в кавычках диводрева, всё ещё служили людям драконьи души, воплощённые в этих кораблях. По сей день люди оправдывали незнанием ученную ими бойню. Драконы столько лет ждали, чтобы вылупиться, а их, не завершивших преображение, вытряхнули на холодный каменный пол. Когда Синтара думала об этом, её душила ярость, и ядовитые железы в горле твердели и набухали. Проклятье. Люди заслужили смерть за содеянное, все без исключения. Рядом раздался голос Меркора. Несмотря на внушительный размер и силу, этот дракон редко говорил. Или как ты ещё проявлял себя? Глубокая печаль обезстиливала его, лишала стремлений и воли. Но когда он всё же заговаривал, все сородичи бросали свои дела и слушали его. Синтара не знала, что им движет при этом, но сама раздражалась, её тоже влекло к Меркору, и при этом охватывало чувство вины за его печаль. От его голоса память зудела, как будто слушая его речи, следовало вспомнить что-то чудесное, но она не могла. Сейчас Меркор произнёс своим звучным и низким голосом, «Синтара, оставь это! Без должной цели твой гнев напрасен!» Это тоже не давало ей покоя. Он говорил так, как будто читал ее мысли. «Ты ничего не знаешь о моем гневе!» — прошипела она ему. «Не знаю». Он повернулся в этой грязной яме, где они спали. «Я чую твою ярость». И знаю, что твои железы полны яда. Я хочу спать, громыхнул Калу. В его словах слышалось раздражение, но даже он не смел открыто противостоять Меркору. Один из мелких тупиц, ну, кажется, зелёный, который едва мог передвигаться, проскрепел во сне Кельсингра. Кельсингра, вот она вдали. Калу поднял голову на длинной шее и рявкнул зелёному: "Заткнись, я хочу спать". Ты уже спишь. Спокойно отозвался Меркор. Ты спишь так глубоко, что не видишь снов. Меркор поднял голову. Он был не крупнее Калу, но бросил ему вызов. Келсингра внезапно протрубил он в ночь. Все драконы взволновались. Келсингра повторил Меркор, и Синтара своим острым слухом уловила вдали крики людей, разбуженных этим кличем. Кельсингра, Меркор выкрикнул имя древнего города в звёздное небо. О, Кельсингра, я помню тебя. Все мы помним, даже те, кто не хочет помнить. Кельсингра, дом старших, обитель с источником серебряных вод, твои каменные площади нагреты летней жарой. Холмы над городом изобилуют добычей. Не мучай тех, кто ещё мечтает о тебе, Кельсингра. Откуда-то из темноты раздался голос: "Я хочу в Кельсингру. Я хочу расправить крылья и снова лететь. Крылья, влитать, летать". Слова звучали невнятно и приглушённо, но боль слабоумного дракона встревожила сердца сородичей. "Кельсингра", вновь раздался чей-то стон.